К ужину Врангель намеренно не пригласил никого, кроме доктора Чуменко и генерала Шатилова с женой. Он не хотел, чтобы раньше времени по армии и тыловому обществу пошли ненужные разговоры, и убедился в собственной правоте, когда гости поднялись по парадной лестнице. Ирина, конечно, была очаровательна, но подобных женщин он повидал немало на петербургских балах. На его вкус там бывали красавицы и поэффектней. А вот Сильвия, когда сбросила на руки лакея плащ, ошеломила и главнокомандующего, и Шатилова, и их жен. Только старый мезантроп доктор сохранил самообладание. Экзотическую даму он воспринял скорее как конкурентку и шарлатанку, нежели просто женщину. И, приложившись к ручке, вновь удалился в глубокий эркер, Утонул в подушках обширного дивана и задымил папиросой, изображая полное безразличие. Однако к разговорам прислушивался внимательно. Сильвия, по легенде, русским не владела. Поэтому за столом сидела молча, и лишь когда беседа касалась каких-то уж очень интересных тем, Ирина исполняла для нее роль синхронной переводчицы на испанский. Когда мужчины выходили на балкон покурить... Берестин обсуждал с генералами практические вопросы. Благодаря сохранившейся у него памяти командарма Маркова, который участвовал в гражданской войне, а потом изучал и сам преподавал стратегию в Академии имени Фрунзе, он легко убедил Врангеля в своей высокой квалификации. Но и сам ужин, и застольные беседы были лишь прелюдией к главному номеру программы. Часов около одиннадцати, Еще раз уточнив у Новикова согласие пациента на участие в сеансе, Сильвия пригласила генерала в отдельное помещение. Врангель встал и наклонил голову, но выражение лица у него было такое, что трудно было понять, идет ли он на предложенную процедуру с удовольствием и надеждой или считает себя жертвой очередного розыгрыша. За генералом, направившимся в малый салон, потянулись его доктор, жена, Новиков, как организатор всего этого дела, и последний Сильвия, с отстраненно-сосредоточенным видом. Комната была не очень большая, метров двадцать площадью. Середину ее покрывал текинский ковер, вдоль стен стояло несколько кресел, две бамбуковые этажерки с книгами, пальма Хомеропс в катке. Из земли, как наметанным взглядом заметил Новиков, торчало несколько папиросных окурков. Это неожиданно вызвало у него теплое чувство, и его отец так делал иногда, если не успевала заметить и пресечь такое кощунство мать. Он представлял себе, что сеанс, устроенный Сильвией, будет выглядеть примерно так, как их обставляли известные ему по Москве 80-х годов знахари и экстрасенсы, но она сразу же поломала традиционную схему. Сильвия предложила генералу сесть в кресло у восточной стены. предварительно сняв черкеску с серебряным поясом и кинжалом, а также шейный крест ордена святого Владимира. Затем она извлекла откуда-то, скорее всего из рукава, несколько свечей, которыми окружило кресло генерала. Свечи вспыхнули словно сами собой. Взмахом широко разведенных рук она заставила всех присутствующих опуститься на пол, кто где стоял. От горящих свечей по комнате распространился густой, тяжелый, пряный запах, вызывающий головокружение и одновременно странную легкость в теле. Новиков, готовый к подобным фокусам, внушению не поддался и успел заметить, как Сильвия застегнула на запястье генерала черный браслет-гомеостат. Это изобретенное аграме устройство — обеспечивала своему носителю поддержание и стимулирование приспособительных реакций организма на уровне его генетической программы, устраняло воздействие любых факторов, нарушающих постоянство внутренней среды организма, гарантировала стопроцентную регенерацию тканей в случае механических, термических, химических и прочих повреждений. В этом и заключался смысл лечения. Все остальное должно было создать необходимое настроение и обстановку, подходящую для внушения. Здесь Сильвия сумела себя показать. Ритмично двигаясь в подобие волнообразного колеблющегося танца, обладающего в дополнение к гипнотическому запаху свечей собственным психологическим воздействием, Сильвия запела какую-то песню. Вернее, Андрей классифицировал как песню, Это сочетание высоких и низких диссонирующих звуков, подчиняющихся трудноуловимым закономерностям, совершенно чуждым человеческому, по крайней мере, европейскому слуху. Вьетнамская или китайская музыка в сопоставлении с этой казалась родной и понятной. Сильвия то кружилась вокруг кресла впавшего в полную прострацию Врангеля, то замирала над ним, совершая немыслимые сложности пассы перед его полузакрытыми глазами. Новиков с огромным трудом ухитрялся не поддаться воздействию этого камлания, которое, наверное, представляло из себя элементы культовых плясок Аггров, или с тем же успехом могло быть вполне рядовым танцем из-за репертуара тамошней самодеятельности. Время остановилось. Когда сеанс закончился, никто из присутствующих не мог бы сказать, часы прошли или минуты. Опять-таки, кроме Новикова. Да и он ощутил себя так, как бывает в болезненном полусне. Вроде бы ты и бодрствуешь, и способен оценить свое состояние, и одновременно на трезвые мысли накладываются искажающие действительность то ли грезы, то ли бредовые иллюзии, после которых страшно вновь закрыть глаза. Вдоль стены, стараясь не привлекать внимания Сильвии, А была ли в данный момент эта жрица неведомого культа, знакомой ему Сильвией? Он переместился к окну и присел на подоконник, вдыхая струйку прохладного воздуха, сочащегося из-за приоткрытой створки. Все оборвалось внезапно. Последний экстатический вскрик, уходящий в ультразвук, и тишина. Присутствующие в комнате люди очнулись, как бы и не подозревая о только что случившемся наваждении. Похоже, что вообще они не заметили чего-то необычного и даже танца Сильвии не помнили. Первым поднялся из своего кресла Врангель. — И что же? В чем заключалось лечение? Свечи, запахи и три взмаха рук? — спросил он брызгливым тоном. И вдруг замолчал, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя. Лицо его отразило недоумение. Он повернулся к доктору. — Николай Валентинович. «Вы знаете, я чувствую себя как-то иначе». «Нет, в самом деле». Он выпрямился, резко повел назад плечами, глубоко вздохнул несколько раз. «Совершенно другое ощущение». Генерал провел ладонью по груди в области сердца. «Не давит». «И дышать легко». Врач скептически пожал плечами. «Вдыхание многих курений и фемиамов способно вызвать эйфорический эффект и обезболивающий». Не вижу в этом ничего удивительного. Сильвия сидела в стороне, и Новиков видел, что она обессилела, полностью выложившись в действие, которое, как он раньше считал, не должно было стать более чем имитацией сеанса знахарской терапии. Наверное, все обстояло не так просто. — Доктор, — обратился он к Чуменко, — я бы на вашем месте воздержался от не совсем этичных высказываний. «Хотя она вас и не понимает. Вы же коллеги, в конце концов. Кажется, речь шла о том, что вы должны засвидетельствовать состояние пациента до и после лечения. Так сделайте это, а потом сообщите нам свое мнение». «Хорошо. В таком случае прошу оставить нас с генералом наедине». Все, кроме генерала и доктора, вернулись к столу. Но разговор, который попытались возобновить Новиков и Берестин, не получался. Не только жена Врангеля, но и все остальные словно бы прислушивались к тому, что происходит за закрытой дверью комнаты. Наконец она открылась. Главнокомандующий выглядел бодрым и веселым, а врач — растерянным. Новиков поманил его пальцем, указал на стул рядом с собой. «Прошу вас, не говорите сейчас ничего». — Я знаю, что вас удивило, но не делайте опрометчивых выводов. Мы с вами образованные люди и должны сохранять здоровый скепсис. Однако завтра повторите самый углубленный медосмотр, и если положение не изменится... — от Отчего бы нам не выпить вина, господа? — провозгласил Врангель. Андрей понимал его состояние. Когда он сам впервые испытал на себе действие браслета, ему тоже хотелось бегать, прыгать, и совершать всякие несовместимые с возрастом поступки, потому что впервые после раннего детства он ощутил тогда состояние полного телесного и душевного здоровья, остроту и яркость чувств, давно забытые, стертые серой повседневностью жизни и накопившиеся в организме необратимой усталостью. Врангель, очевидно, из-за отсутствия привычки к рефлексиям, не мог так четко определить случившиеся с ним изменения. но само изменение ощутил и отреагировал на него доступным ему образом. Да и чему удивляться, на взрослого человека браслет действовал так, что после даже получасового воздействия пациент физически чувствовал себя, как Гагарин на последнем перед стартом медосмотре. Причем, как начал догадываться Андрей, сам по себе браслет не более чем аптечка первой помощи, Настоящее же лечение требует участия специалиста, роль которого исполнила Сильвия. Доктор Чуменко жадно выпил большой бокал Хереса. — Нет, завтра я, конечно, проведу углубленное обследование. Рентген, все анализы. Может быть, даже соберу консилиум. Но все равно это поразительно. У генерала исчезли отеки, нормализовался пульс. Я не слышал шумов в сердце. А самое главное — шрамы. Два шрама, пулевых и один осколочный. Они-то куда пропали? Вы должны помочь мне побеседовать с этой дамой, как переводчик. Я, видите ли, только немецкий знаю. Учился в Данциге. Это не беда, доктор. Мисс Си и по-немецки говорит свободно. Проблема только, захочет ли. Вы непременно должны это устроить. Это необыкновенно важно. Интересы науки... — Хорошо, хорошо. Я постараюсь. Но вы должны обещать полную конфиденциальность. Нам не нужны лишние слухи. И к частной практике мисс Си, не стремится.